Глава 22. Как только Хаён ушла в школу, Сангён тут же озаботилась всякими домашними делами. Покончив с ними, сварила себе кофе и направилась в кабинет. Начала она с того, что занялась расшифровкой записи вчерашней беседы с Ли Дело это не столь быстрое, как многие считают. Ведь наряду с произнесенными словами требовалось кропотливо отобразить в письменном виде интонацию, паузы и скорость произнесения отдельных фраз, а также вычленить в речи опрашиваемого ключевые слова. Жил-был один обезьяний детеныш, который потерял свою мать, едва только появился на свет. Люди, которые выхаживали его, сделали ему сразу двух матерей. Одну из проволоки прозвучало из диктофона. Сангён нажал на паузу. Проволочная мать и меховая мать. Мать, которая принесла Ли в этот мир, была сделана из холодной, жёсткой проволоки, оставившей на его теле глубокие, незаживающие шрамы. Мать внешне привлекательная, но холодная и жестокая. Но была у Ли и ещё одна мать. Сангён не знала, кто она, но именно эта таинственная женщина утешала его израненное сердце и держала его в своих тёплых объятиях. Вчера он потянулся рукой к этой матери, незримо скрывавшейся где-то за спиной у Сангён. Расплакался, умоляя эту мать, имя которой так и осталось неизвестным, не ту, что погибла от его рук, ещё раз обнять его. Очень хотелось узнать, кто был для него этой меховой матерью. Сангён, сначала предположившая, что он видит в ней собственную мать, подумала, что не так уж и сильно ошиблась. Черкнула «меховая мать» у себя в блокноте, и решила, что надо поподробнее расспросить о ней в следующий раз. Потянулась обратно к диктофону, чтобы вновь поставить его на воспроизведение, но тут запеликал телефон. Звонила классная руководительница Хайон. Учительница просила Сангён немедленно прийти в школу. Сангён сразу заволновалась и первым делом спросила, не поранилась ли Хайон, но ответ был отрицательный. Голос учительницы звучал холодно, мол, это не та тема, которую стоит обсуждать по телефону. Сангён почувствовала, что её ожидает что-то страшное. Пытаясь справиться с беспокойством, она быстро собралась и поспешно выбежала из дома. На месте Сангён оказалась меньше, чем через 10 минут. Классная руководительница, с которой она познакомилась при переводе Хайона в новую школу, поджидала её в учительской, сидя за письменным столом, но сразу встала и повела Сангён на участок для уроков природоведения, сказав, что лучше поговорить там. Огород, за которым ухаживали дети, всего за несколько недель основательно разросся. Там учительница остановилась, глядя на грядки, отведённые её классу. Похоже, теперь, когда они остались с глазу на глаз, она даже не знала, с чего начать. «Так что случилось?» — спросила Сонгён. Учительница, наконец, заговорила с трудом, подбирая слова. «Даже не знаю, как вы всё это воспримете. Я сама не могу поверить, что Хайон сделала нечто подобное, но все дети, которые были с ней, говорят то же самое, так что я уже не знаю, что и думать. Судя по тому, как она запиналась, дело было серьёзное». Сангён предположила, что у детей возникла какая-то внутренняя проблема. «Лучше расскажите, что произошло», — попросила она. «Они говорят, что Хаён замахивалась ножом на других детей». Наконец проговорила учительница. «Что?» — только и сумела вымолвить Сангён, которая чего-то подобного явно не ожидала. «Видите, вон те клетки. Мы называем их фермой». В последнее время оттуда стали постоянно пропадать птицы, и ребята подумали, что их таскает какая-то бродячая кошка из округи. Так что небольшая группа ребят решила поймать и наказать её. А Хайон достала нож и едва не прнула им эту кошку, продолжала учительница. «Погодите минутку, вы ведь вроде только что сказали, что она замахивалась ножом на детей». «Да». Но кошка вырвалась и убежала, и нож задел одного из мальчиков. «По-моему, я поняла ситуацию. Но вы точно не преувеличиваете, не думая, что она носит нож в своём школьном ранце». О, насколько я поняла, это был просто перочинный ножик. Затачивать карандаши, и всё в таком духе. Сангён разозлилась. Учительница явно раздувала проблему из ничего». «Так вы говорите, что Хайон замахивалась ножом на детей, в то время как в действительности она просто случайно кого-то поранила, пытаясь наказать кошку ножичком для затачивания карандашей?» «А, да, наверное, я выразилась не совсем точно. Я просто пытаюсь следовать истории, услышанной от детей, так, как они сами её рассказывали. Вы слышали обо всём, что произошло в мельчайших подробностях, так зачем же преувеличивать?» Хайон намеревалась наказать кошку, а не причинить какой-то вред детям. Разве это не две разные вещи? Ну, дело в том, учительница секунду не могла подобрать слова, осаженные вопросом Сангён. Однако не без труда продолжила. Я не стала бы вам звонить, если бы только этим всё и ограничивалась. Сегодня в классе была какая-то странная атмосфера. Так что я спросила у ребят, и... Они сказали, что Хайон далеко не первый раз прибегает к насилию. Если кто-нибудь просто дотронется до её парты, она может со всей силы ткнуть его остро заточенным карандашом. И выяснилось, что один раз Хайон даже пыталась столкнуть какую-то другую девочку с лестницы. К счастью, остальные дети успели её подхватить и не дали упасть вниз. Но она могла получить очень серьёзные травмы, сказала учительница, качая головой. Похоже, вообще много чего успело произойти. Сангён была просто в шоке от того, что натворила Хайон, но при этом и злилась на саму себя за то, что абсолютно ничего не замечала, пока всё не зашло слишком далеко. Дабы продемонстрировать свой интерес, могла спросить, как прошёл день, не подружилась ли она с кем-нибудь, когда та возвращалась домой из школы. Хотя на самом деле Хайон обычно отмалчивалась. Сангён просто предположила, что ей пока нелегко завести новых друзей, и сейчас терзалась угрызениями совести, что не уделяла ребёнку должного внимания. И тут вспомнила про ту дружелюбную девчонку, которая сказала, что они с Хайон сидят за одной партой. «Она вроде крепко подружилась со своей соседкой по парте», — сообщила учительница Сангён. «Вы про Кайон?» Она вообще девочка неконфликтная и легко идёт на контакт. По-моему, она решила, что ей нужно обязательно подружиться с Хайон, раз уж та новенькая и раз уж они сидят за одной партой. Но после того, что произошло вчера, позвонила её мама и попросила отсадить её подальше от Хайон, ответила та. Сангён не нашлась, что на это сказать. Она наверняка вам ничего дома не рассказывает. Исходя из того, что я вижу и слышу, по-моему, Хайон необходима психологическая помощь. Сангён на секунду задумалась, после чего вкратце описала ей ситуацию Хайон. Развод её родителей, смерть матери, пожар в бабушкином доме. Высказав мнение, что поведение девочки является результатом этого травмирующего опыта, она попросила учительницу проявить понимание, поскольку для заживления душевных ран Хайон потребуется некоторое время. Выслушав её, учительница сразу прониклась с сочувствием. «Я не знала». «Предполагала, конечно, что что-то неладно, поскольку, как ни посмотрю на её личико, всегда кажется, что в нём есть что-то недетское. Теперь я понимаю, как всё это могло на ней сказаться. Как трудно ей приходится, особенно учитывая этот совсем недавний пожар», — сказала она. «Дома мы изо всех сил пытаемся помочь ей вернуть душевное равновесие, но, по-моему, чтобы оправиться от подобного шока, требуется куда больше времени». «Буду вам очень признательна, если вы станете повнимательнее присматривать за ней». «Да, я всё поняла. Я объясню ситуацию каюн и её маме и попрошу их тоже проявить понимание и сочувствие». Разговор завершился на хорошей ноте. Учительница правильно оценила ситуацию. Однако на сердце у Сан Гён, когда она вернулась домой, было тяжело. Не в силах усидеть дома, она вышла в соседний парк и нашла там укромный уголок, вытащила свой мобильник и набрала номер Хиджу. «Так и думала, что ты позвонишь. Что-то случилось?» — спросила та. «Я только что вернулась из школы Хайон. Какие-то проблемы с одноклассниками?» Машинально кивнув, Сангён передала ей рассказ учительницы. Выслушав её, Хиджу немного помолчала. «Хорошего мало». Ей придётся очень туго, если она не сумеет найти общий язык со своими ровесниками в школе. От дома она тоже отличается подобным поведением?» Услышав этот вопрос, Сангён сразу припомнила, как Хайон искромсала плюшевого медведя ножницами. Но ведь при этом так радовалась, когда Сангён купила ей щенка. Понимая, что надо рассказать Хиджу абсолютно всё, раз уж она специалист, Сангён поведала той «всё без утайки», начав с того, что ей было известно про мать Хайон. Хиджу притихла, настолько притихла, что Сангён подумала, не оборвалась ли связь. «Хиджу?» — вопросительно произнесла она, неуверенная, что её слышит. «Я слушаю. Если ты не против, я бы хотела, чтобы ты как можно скорее привезла её ко мне, желательно прямо завтра», — сказала Хиджу. Сангён встревожилась. «Зачем? Сангён — это то же самое, что и любая физическая болезнь. Ты знаешь, что она больна, так почему не хочешь поскорее её вылечить?» «Если затянуть с этим делом, ее раны станут лишь глубже. А потом Хайон болеет уже очень давно». Сангён не смогла произнести ни слова. Она понимала, о чем говорит Хиджу, но боялась, что Хайон навеки заработает в позорное клеймо, едва появившись в Центре психологической помощи. Но больше всего беспокоила, как воспримет эта сама девочка. Пожалуй, сначала стоит обсудить все это с Джисоном. Пообещав, что обязательно перезвонит, она повесила трубку». Дожидаясь возвращения Хаён из школы, Санген никак не могла сосредоточиться на работе. Позабыв про открытый на экране компьютера файл, мысленно вернулась к тому дню, когда Хайон появилась у них в доме. «Все складывалось бы куда проще», — подумала она, — «если бы Хайон была новорожденной. Ухаживать за ней было бы физически изматывающим делом, зато не было бы такого психологического напряга». Жить с девчонкой, находящейся на пороге пубертатного возраста, это всё равно, что ходить по минному полю, держа в руках бомбу с часовым механизмом. Любое мелкое замечание Сангён моментально вызывало у Ты раздражение, и лицо девочки, на которое она только что озаботилась взглянуть как следует, вызывало тревогу у неё в сердце. Когда Хаён находилась рядом, она требовала постоянного внимания, когда её рядом не было, всё равно не удавалось выбросить её из головы. Чем бы Сангён не занималась, девочка всё равно занимала большую часть её мыслей. Совместная жизнь с одним лишь Джессоном не требовала находиться в состоянии постоянной боевой готовности. Когда он приходил домой, она, конечно, уделяла ему внимание, но когда оставалась в одиночестве, могла про него на время забыть и полностью сосредоточиться на работе. Поскольку работали оба, то они всегда могли отговориться тем, что слишком заняты и шли на взаимные уступки когда Сангён чувствовала себя слишком усталой и была просто не в силах приготовить ужин, то звонила ему и просила поужинать где-нибудь в городе перед возвращением домой или же предлагала сходить куда-нибудь вместе. Можно было почитать, когда хочется, поспать, когда хочется. Джисон тоже частенько поступал так, как ему заблагорассудится, но с ребёнком совсем другая история. Вдобавок ко всему, Хаён довелось слишком уж много чего пережить. Теперь Санген чувствовала себя с ней более комфортно, но найти подход к девочке было до сих пор нелегко. Её нельзя было просто предоставить самой себе, чтобы она не решила, будто к ней относятся холодно или безразлично. Подумав об этом, Санген осознала, что не было и минуты, когда её голову не занимала бы Хайон, с того момента, как она утром открывала глаза и до того, как засыпала вечером в своей постели. Она казалась себе клоуном в цирке, который пытается удержаться на поваленной на бок бочке и не может понять, вперёд ему катиться или назад. И в итоге перебирает ногами в ту сторону, в какую катится бочка. Щенок значительно улучшил ситуацию. После его появления в доме Хаён начала то и дело улыбаться и даже сама заговаривать с Сангён. Вот та и решила, что дела Хайон пошли на поправку, расслабилась, уверившись, что та понемногу привыкает к новому дому и наладила хорошие отношения с одноклассниками в школе. Сангён просто не знала, что сказать Хайон, когда та вернётся домой, и решила пока что приготовить ей полдник. Закрыв папку на столе, собралась уже было подняться, когда вдруг вспомнила кое-что из сказанного Ли До, и опять открыла её включила диктофон и поставила его на ускоренное воспроизведение. «Стали бы вы обнимать обезьяньего детёныша, у которого руки по локоть в крови? Смогли бы?» Сангён попыталась припомнить выражение его лица, когда он произносил эти слова. Маленький ребёнок, жаждущий ласки, умолял обнять его. Это лицо постоянно наслаивалось на лицо Хаён. Два ребёнка, которые выросли, не видя от своих матерей ничего, кроме обид. Лебёндо уже загнал себя в ад, откуда нет возврата. Но Хайон другое дело. Её надо вылечить, и её раны постепенно заживут». Хайон явилась домой совершенно невозмутимым видом, будто ничего ровным счётом и не произошло. И словом не обмолвившись про встречу с учительницей в школе, Сангён налила ей в чашку холодной воды и спросила, «Будешь чизкейк или лучше фруктов?» «Чизкейк, пожалуйста», — вежливо отозвалась Хайон. Сидя за кухонным столом и орудая ложкой, она время от времени поглядывала на Сангён и явно нервничала от того, что Та не задаёт ей никаких вопросов. «У перекрёстка открылась новая кондитерская. Может, заглянем туда как-нибудь?» «Что ты больше всего любишь, Хайон?» «Пирожные, шоколадным муссом». «Да ну. Я тоже люблю сладости». Сразу поднимает настроение, когда на душе погано. Сидя напротив Сангён, Хайон явно чувствовала себя неловко. На вопросы отвечала неохотно и, едва прикончив чизкейк, сразу вскочила с места. «Хайон!» — окликнула её Сангён, когда девочка поспешно направилась к лестнице. Та обернулась к ней с каменным лицом, будто знала, что надвигается. Лицо её мрачнело буквально на глазах. Сангён быстро подошла к ней, наклонилась и обняла. Почувствовала, как Хайон вздрогнула в её объятиях. Она боялась, что девочка сейчас оттолкнёт её, но та оставалась неподвижной. Чувствуя под руками её хрупкие плечики и тепло её тела, Сангён ощутила укол сочувствия. Подумалось, что разделяющее их расстояние создала она сама. Девочка вроде стала понемногу расслабляться. Всё кажется незнакомым и непонятным, правда? Спасибо, что проявляешь такое терпение. Всё мало-помалу наладится. Если вдруг что-то случается, или ты чувствуешь, что тебе тяжело, ты всегда можешь сказать мне или папе, не без усилия произнесла Сангён слегка охрипшим голосом. Отняла руки и посмотрела на Хайон, которая изумлённо застыла, явно смутившись.